у него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мною овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. О беглянка из страны несуществующего, о дочь швамбрана! Я заготовил ряд пышных имен на выбор. Швамбраэна, Бринабора, Деляра. Но вот пришло письмо от Оськи. Довольно.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 Он был курчав, хрипл и мужествен. «Здорово, Леха!» — закричал Лоська. «Еле выдрался! Утром по судоремонту днем в технику мечтал, потом в райком. Сейчас с актива водников. Доклад делал об испанской революции». «Ну как, натка? Я произнес прочувствованное надколыбельное слово «приветствие речь». «О, ты!» — говорил я. «Ты, которая!» — говорил я. «Ну, хватит!» — сказал Лоська, закуривая. «Хватит петь эти самые гамадрилы!» «Оська!» — воскликнул я. «Пора уже знать. Не гамадрилы, а мадригалы!» «Тьфу!» — сплюнул Оська. Осталась дурацкая путаница с детства. «Кстати, Лёля, разъясни, пожалуйста, мне раз и навсегда. Драгоман и мандрагор — кто из них переводчик и кто ягода?» Потом я читал нашим швамбранию. Это было не совсем обыкновенное чтение.